Глава 9. Кастрация и характер. Иногда владельцы не хотят кастрировать собаку. Из-за опасений, что у нее изменится характер, она отрастит жирные бока и вообще ляжет на печь, вялая и апатичная, чтобы уже больше никогда не встать для веселых игрищ и задорных скачек по осеннему лесу. Еще одна мотивация не подвергать животной операции — своеобразная половая солидарность. Ну как кобелю-братану взять и яйца отрезать? Это же мужская гордость и сила. А если сука никогда не станет матерью, как же ей свое женское предназначение реализовать? Мы не ветеринары, поэтому оставим за скобками научную статистику о том, что кастрированные животные живут дольше и реже умирают от рака и пиометры. Также мы не будем подробно объяснять, почему половая система животного, которая не кастрирована и при этом не участвует в разведении, работает не так, как должна. Эта информация доступна путем художественного гугления. Да и любой собачий доктор с радостью расскажет, почему будет рад отрезать вашему псу яйца. Здесь речь пойдет про характер и мифическое счастье собачьего родительства. Характер собаки живет не в яйцах и не в матке. Это сложный сплав темперамента и жизненного опыта, и искать его надо в мозге, но не в половых органах. На формирование характера влияет куча факторов, включая тип нервной системы, индивидуальные особенности организма, работу сердца и сосудов, состояние эндокринной системы. Кстати, удаляемые при кастрации гонады, то есть половые железы, лишь часть эндокринной системы, в числе еще десятка важных составляющих. Очевидно, что приписывать все заслуги по формированию характера собаки исключительно ее яйцам как минимум несправедливо по отношению ко всему остальному набору органов. Скорее стоит говорить о том, что именно половые гормоны иногда мешают разглядеть истинный собачий характер. Для сравнения можно представить человека, больного гипертариозом, Его возбудимость, излишнюю эмоциональность и частые смены настроения тоже могут принимать за проявление характера. Но это не характер, а неправильная работа щитовидной железы, то есть избыток гормонов. Такие люди проходят терапию и лечат гипертариоз, они бьются за сохранение своей индивидуальности. Собаки после кастрации, как и люди в результате терапии, наконец выплывают из гормонального передоза и начинают быть самими собой. Да, ваш кабель может стать более спокойным и менее агрессивным, потому что яйца перестают давить ему на мозг и требовать убежать в поля, отыскать течную суку и убить всех претендентов на ее сердце. Но зато он, наконец, начнет обращать внимание на что-то, кроме своего полового инстинкта. Например, на еду в кармане хозяина и на его команды за которую эту еду можно радостно получать. Пес не станет менее веселым, компанейским и сладеньким, лишившись яиц, но научится себя контролировать и обретет новые интересы в жизни. Есть мнение, что яйца и матку, данные собакам природышкой, удалять грешно. Но мы и собак из природы забрали, в том числе, чтобы жизнь им продлить. Гиперсексуальные кобели и регулярно рожающие суки в естественных условиях долго не живут. Первые погибают в драках за самку или изгоняются из стаи, потому что достали всех своей озабоченностью. Вторые так изнашивают организм бесконечными родами, что 6-7 лет жизни для них – это предел. Даже хозяева племенных животных выводят их из разведения и кастрируют уже лет в 6, потому что вынашивание рождения детишек вообще-то здоровья никому не добавляют. В качестве акта гуманизма некоторые владельцы говорят своему псу «О, коллег!» только одна вязка для здоровья, чтобы ты почувствовал себя мужиком, а потом на кастрацию. Не очень понятно, какое здоровье тут имеется в виду. У собак, кстати, тоже существуют венерические заболевания. А одно из них уникальное и очень опасно. Венерическая саркома называется. И тут бесполезно кобелю совать в карман презерватив перед прогулкой. Он все равно будет склонен убежать за первой же бродячей сукой и спариться с ней, не предохраняясь. А есть у той суки саркома или нет, науки это неизвестно. Справедливое опасение противников кастрации – это то, что собака может отрастить жирные бока, если отрезать ей яйца или удалить матку. Но и это тоже не аргумент. Просто псу после кастрации нужно гораздо меньше калорий. Сумасшедшее количество энергии больше не тратится на возбуждение и погоню за объектом страсти, а значит, и порцию еды тоже нужно уменьшить. Жир на кастрированной собаке не является обязательным следствием операции. Он растет, если не скорректировать ее диету. Переходя с физической работы на сидячую в офис, вы бы тоже пересмотрели свой рацион. Вот и пес при правильном питании будет стройным и подтянутым, даже потеряв способность иметь детей. Есть хозяева, которые, прослушав этот текст, с долей скепсиса скажут, а вот моему не кастрированному псу уже 5 лет, и все у него прекрасно, так зачем же нужна операция? Да, бывает, что собаки отлично живут первую половину жизни, не испытывая половых трудностей. Но рано или поздно показания к кастрации всё равно возникнут. Простатит или воспаление матки, например. Если это случится, когда собаке будет уже лет 12, никто вам не даст гарантию, что она хорошо переживёт эту, в общем-то, несложную операцию. Но при наличии показаний речь пойдёт уже не о пользе и вреде кастрации, а о спасении жизни животного. Так не лучше ли это сделать без показаний, когда все еще молоды и здоровы? В любом случае, перед кастрацией надо внимательно послушать, что скажет вам доверенный ветеринар, потому что любая операция несет риски, даже какое-нибудь банальное удаление когтя. Правда, если ветеринар проповедует спаривание для здоровья, стоит задуматься, настолько ли он доверенный. Врачи наших собак, которые руководствуются западными протоколами лечения и терапии, согласились прокомментировать частый вопрос хозяев сук. Они боятся, что после кастрации у их здоровой в прошлом Оксаны начнется недержание. Такое действительно встречается из-за низкого количества гормонов в 8-20% случаев и чаще всего у крупных пород. Но эта проблема довольно успешно купируется. А вот гарантию, что некастрированная сука избежит пиометра и рака, никто не даст, как никто не пообещает успеха в лечении этих болезней.